Глава тринадцатая Мы не замечали усталости, боли в ногах и мчались к заимке, проваливаясь в сугробы. Даже переговариваться не хотелось, и лишь наше хриплое дыхание нарушало тишину леса. Когда между деревьями показались очертания строений, моя душа рухнула вниз. Старые стены, покрытые мхом, перекошенная крыша. Все было, как и до появления колдунов. Угрюмые, забытые Богом развалины. Пусть они будут там. Пожалуйста, пожалуйста, мысленно взмолилась я, но надежда таяла с каждой секундой этой оглушающей лесной тишины. Нет там никого, выдохнула Танька, останавливаясь возле высокой сосны. Всё. Это всё. Да погоди ты. Я всё ещё хотела верить в то, что Корней с Прохором здесь, в нашем времени. Может, внутри они? Да ты сама-то веришь в это? Она привалилась спиной к шершавому стволу, тяжело дыша. Прошло их время. Мы помогли им, и прожили они долгую и счастливую жизнь. Я должна посмотреть. Слёзы застилали мне глаза, когда я направилась к разрушенному строению. Но почему всё так нечестно? Ведь можно же было оставить их здесь? К кому я мысленно обращалась, было непонятно мне самой. Но чувство несправедливости просто распирало меня. Столько пережить, чтобы остаться ни с чем. А что ты хотела? сразу зажужжал внутренний голосок. Вернёшься домой, а тут колдун красавец тебя поджидает. Ха, три раза. Танька оказалась права. Заимка была в том же заброшенном виде, как и до нашего похода в церковь. Запустение, плесень и сквозняки, залетавшие в разбитые окна. Ни теплоты золотистых стен, ни шкафов с кладовскими зельями, ничего. Ну что? Подруга так и стояла возле соสนных, мура разглядывая заснеженные верхушки деревьев. Убедилась. Пошли домой. Я поплелась по уже протоптанной дорожке и услышала позади себя скрип снега под танькиными шагами. Настроение было таким гадким, что хотелось выть. Сейчас мясо пожарим, салатик настругаем, венца бахнем. Монотонно загубнила подруга, шмыгая носом. Мне просто нужно бахнуть. Жизненно необходимо. Я мужика потеряла. И какого мужика? Выйдя из леса, мы направились к деревне, стараясь не смотреть в сторону клуба, который как напоминание о несбывшихся мечтах возвышался в стороне. Мне даже начинало казаться, будто это сон. Если бы не присутствие подруги, то скорее всего, я бы убедила себя в этом. Тётка ушла, не дождавшись нас, но это меня совершенно не расстроило. Стоило лишь вспомнить, как она повела себя, становилась гадка. Танька стянула шубейку и засуетилась возле холодильника, выуживая оттуда продукты. Нет у тебя ни майонеза, ни колбасы. Как ты живёшь? Зато мясо есть. пробурчала я, наблюдая за ней, сидя на пуфике. Делать ничего не хотелось. Если ей так хочется, пусть сама суетится. «Майонез вредно!» «Да мне уже всё равно!» Подруга вздохнула и тоже опустилась на стул. «Толку от этих диет! Перед кем красоваться?» Я глядела на её унылое лицо с огромным синяком, и меня совершенно неожиданно начал разбирать смех. Она зыркнула на меня, а потом засмеялась следом, запрокинув голову. Мы хохотали минут 5, не меньше. И остановились лишь когда перестало хватать воздуха. Это истерика, сделала я вывод, вытирая слёзы. Нужно валерьянки выпить. У меня её в аптеке, хотя в песе. Какой валерьянке? Танька поднялась и приказала. Жарь мясо, я за вином схожу. С таким лицом я показала на свой синяк. Разговоров по деревне не оберёшься. Тётка Небусь уже пошла сплетни носить. Домой я сгоняю, отмахнулась она. У меня две бутылки когоры к 8 марта приготовлены. Подруга ушла, а я взялась за мясо, поглядывая в окно. Всё-таки у танки был талант расшевелить меня, сбалмышная баба. Погода снова начинала портиться, и солнце то и дело закрывали набегающие тучи. На душе было мутно, постыло, как на заброшенной заимке. Интересно, женился ли Корней? Как прожил свою жизнь, счастливо ли? Чего скрывать? Я бесповоротно влюбилась в этого колдуна из прошлого, с диким нравом и глазами, в которых бушевало пламя силы и знаний. После такого другого мужика и не захочешь. Да и где их взять-то? Хлопнула дверь, и я услышала звон бутылок, сопение Таньки и её бубнёж, когда она стягивала валенки. Опять вьюжит, сказала она и потянула носом. М-м, мизком пахнет. Я майонез принесла и колбасу. Сейчас оливьешку сделаем. Валь, пока ты мясо жаришь, я в душ, ага. Да иди уже. Только салат я сама делать не буду, крикнула я ей вслед. Поняла? Поняла. Откликнулась Танька и исчезла за дверью ванной комнаты. Вспомнив, что на окне совершенно сухая герань, я набрала в кружку воды и отодвинув штору, поднесла её к горшку с цветком. В этот момент моё внимание привлекли две женщины, стоявшие на дороге, одна из которых держала большую дорожную сумку. Я её не знала, но что-то смутно знакомое проскальзывало в повороте головы и в горделивой осанке с прямой спиной. Моё сердце стало биться чаще, и когда незнакомка повернула лицо в мою сторону, я вскрикнула, чувствуя, как холодная вода льётся с подоконника мне на ногу. Таня. Что? Плеск в ванной прекратился. Иди сюда быстро. Мне казалось, что мир сейчас рухнет или перевернётся с ног на голову. Танька выглянула из ванной и недовольно поинтересовалась: "А подождать нельзя? Я голая как бы". Но увидев моё лицо, она прошлёпала мокрыми ногами к окну, заворачиваясь в полотенце, и посмотрела на улицу. Ты что там увидела? Тут же её глаза стали огромными, а рот приоткрылся, принимая форму бублика. Она задёрнула штору и белыми обескровленными губами прошептала: "Это что, шутка такая, да? Её же убили". Дрожащей рукой я отодвинула край занавески и снова посмотрела на беседующих женщин. Тётка Павлина, продавщица из нашего сельпо, и Лида. Ошибиться было невозможно. Я на всю жизнь запомнила это красивое лицо с большими тёмными глазами и хитрым изучающим взглядом из-под угловатых бровей. Залезь обратно. Танька дёрнула меня от окна и прижалась к стене. Она же увидеть может. Ты думаешь, если она здесь появилась, то не знает о нас? прошептала я и кинулась к сковороде с мясом, который уже начинало пригорать. Но как она выжила? Колдуны ей сердце вырезали. Подруга вытягивала шею, боясь подойти к окну. И что рядом с ней Павлина делает? Я помчалась в коридор и заперев дверь на замок, задвинула её ещё и на засов, словно это могло спасти нас от оборотня. Паника накатывала волнами, и справиться с её приступами было очень тяжело. Танька что-то бубнила, сидя под окном, и мне в первый раз за всё время захотелось плакать. Спасать нас было некому. Погоди, давай мыслить логически. Подруга взяла себя в руки и постаралась успокоить нас, а скорее себя, более или менее правдоподобной версией. «Может, это и вовсе не она, а просто похожая баба. Бывает же такое?» «Конечно, бывает», — скептически ответила я. «Только вот явилось это чудо сюда, в один день с нами, и она не просто похожая, а вылитая». «Тогда», — писклявым от страха голосом протянула Танька, «Прохор и Корней тоже могут живыми оказаться». Вот это уже было приятной новостью, или, вернее, предположением. Ведь действительно, если Лида жива, то что мешало колдунам вернуться обратно? А можно ли из прошлого вернуться в будущее? Чёрт, как всё запутано. Смотри, Павлина повела её куда-то. Танька подглядывала одним глазом за происходящим от тапрывзад. Вот что это всё значит? Это значит, что фиговые времена приближаются. Вздохнула я и откупорила бутылку вина, обречённо думая о будущем. Пережрёт всю деревню и поминай, как звали. Так, пойдём-ка сходим в магазин. Подруга швырнула полотенце на верёвку и натянула джинсы. Павлина с обеда шла, это точно. А это... Я снова показала на синяк. Сейчас начнётся, что да как. И что? Пусть хоть слово кто скажет. Танька боялась. Это было видно по бледности её лица и дрожащим рукам. Сидеть и прятаться в доме тоже не выход. Я не хочу ждать, когда эта Лида явится сюда и сожрёт нас. Я, конечно, не понимала, каким образом мы сможем остановить оборотня, обладающего недюжинной силой, но не согласиться с подругой не могла. Если больше знаешь, то есть возможность хоть что-то предпринять. Забросив приготовление еды, голодные и испуганные, мы пошли к магазину, стараясь держаться возле заборов, чтобы не отвечивать. Начавшаяся метель отлично помогала нам в этом. Тётка Павлина уже открыла магазин и курила папиросину, стоя в небольшом тамбурке. Сероватый дым плавал густыми лентами, пробираясь в нос, и я чихнула. А что это с вами? Она удивлённо уставилась на наши лица, что я и предполагала. На дверь налетели. Танька поджала губы и недовольно поинтересовалась: "Хлеб есть? Откуда?" Продавщица затушила окурок и открыла дверь, ведущую в магазин. Все дороги замело. Нет ничего, даже сухарей. А мука есть? спросила я, и она кивнула. Килограмм 5 осталось. Всё заберёте? Заберём. Подруга покрутилась возле витрины с конфетами и, не вытерпев, поинтересовалась: "А что это за девушка с вами была? Не местная вроде?" Не местная. Фельчер Новой. Охотно ответила Павлина, взвешивая муку. Я ей дорогу к посёлту показала. Теперь хоть врач в деревне будет, а то не велик выбор: либо в аптеку за советом, либо к подруге твоей, ветеринарше. Она захохотала, взвешивая муку, а мы переглянулись. Фельдшер